Глава третья. Начало прошлой мировой войны, которое подобно барабанному грохоту разом пробудило мою сознательную жизнь, застало меня, как и большинство европейцев, на летних каникулах. А лучше прямо сказать, загубленные каникулы. Это и было самое жестокое испытание, которое мне лично принесла война. С какой милостивой внезапностью разразилась прошлая война, если сравнить с мучительно медленным приближением той, которая неотвратимо надвигается теперь. 1 августа 1914 года наша семья чуть было не решила не принимать всё всерьёз и продолжать летний отдых. Мы жили тогда в одном имении в Нижней Померании, весьма далёком от цивилизации, затерянном среди лесов, которое я, маленький школьник, знал и любил больше всего на свете. Примечание. Померания бывшая прусская провинция на побережье Балтийского моря. После Первой мировой войны большая часть Померании отошла Польше. Была вновь захвачена Германией в 1939 году. После Второй мировой войны польская территория. Конец примечания. Возвращение в середине августа из этих лесов в город было для меня печальнейшим, непереносимейшим событием года, сравнимым разве что с разоблачением и сожжением новогодней ёлки. после праздника. 1 августа оставалось ещё 2 недели до отъезда в город. Целая вечность. В предыдущие дни, конечно, приходили тревожные известия. В газетах появилось нечто новое, чего ещё никогда не было. Жирные заголовки через все полосы. Отец читал газеты дольше, чем обычно. делался весьма забоченным, а дочитав принимался бронить австрийцев. Однажды появился жирный заголовок на всю первую полосу: Война. Я постоянно слышал незнакомое новое слова, и взрослым приходилось объяснять мне, что такое ультиматум, мобилизация, альянс, антанта. Живший вместе с нами в имении Майор, отец двух девочек, с которыми я то враждовал, то был на дружеской ноге, получил так называемую повестку, ещё одно новое слово и поспешно уехал в город. Ещё был призван один из сыновей нашего трактирщика. Все мы бежали за его охотничьей коляской, когда он ехал на станцию и кричали: "Не трусь! Возвращаясь целым и невредимым, кто-то крикнул: "Задай там сербам!" После чего я, вспомнив всё, что говорил мой отец, читая газету, заорал: "И австрийцам!" И очень удивился, когда мой возглас был встречен всеобщим смехом. Примечание. Война началась из-за предъявленного Австрией Сербии ультиматума. После убийства сербским националистом Гаврилой Принципом австрийского наследника престола Франца Фердинанда в Сараево. В ответ на этот ультиматум Россия объявила всеобщую мобилизацию. Германия, связанная союзническими обязательствами с Австрией, объявила войну России. Франция, будучи союзником России, объявила войну Германии. Германия, нарушив нейтралитет Бельгии, через её территорию вторглась во Францию. Союзница Франции Англия объявила войну Германии. Отец Хафнера, тогда ещё прецеля, считает Австрию формальной и фактической зачинщицей войны. К тому же, будучи пожилым человеком, он помнит австро-прусскую войну 1866 год и воспринимает австрию как вражескую страну всеми силами в своё время противовшуюся объединению Германии под главенством пруссии хафнер в тексте ведёт довольно прихотливую игру в данном случае устами младенца глаголет истина Хафнер, как и его отец, полагал, что союз Германии с Австро-Венгрией против Англии, Франции и России судьбоносное и роковое нарушение традиционной прусско-немецкой внешней политической традиции и встраивается в тот же ход к катастрофе, что и отставка Бисмарка. Союз Германии с Англией и Россией по Хафнеру не только уберёг бы европу от двух войн, но инициировал бы постепенные либеральные реформы в двух феодальных монархиях России и Германии. Однако это истина в кавычках имеет ещё одну сторону, мрачно ироническую. Гитлер австриец, уроженец Австрии, ставший германским националистом, Возглас семилетнего Раймунда Претцеля «Долой австрийцев» находит отражение в поздних работах Хафнера, где он доказывает чуждость Гитлера прусской, германской традиции, его укорененность в иной культурно-политической страте. Конец примечания. Но больше всего я был поражен, когда услышал, что что из усадьбы заберут прекраснейших лошадей Ганса и Вахтеля, потому что они, видите ли, о какое количество объяснений требующих своих объяснений были вписаны в так называемый кавалерийский резерв. Я очень любил всех лошадей в имении, и то, что уводили самых красивых, было для меня жестоким ударом в сердце. Но самым печальным было то, что вновь и вновь раздавалось слово отъезд. Наверное, уже завтра нам придётся уехать. Для меня это звучало так, словно мне говорили: "Наверное, уже завтра нам придётся умереть". Завтра. Вместо целой вечности двух недель каникул, тогда, разумеется, ещё не было радио, а газеты в наши леса Приходили с опозданием на сутки. Информации в этих газетах было гораздо меньше, чем в нынешних. Тогдашние дипломаты были ещё скрытнее современных. Потому-то и получилось, что именно 1 августа 1914 года мы заключили, что никакой войны не будет, а значит, мы можем спокойно оставаться в деревне. Я никогда не забуду 1 августа 1914 года, и на всю жизнь воспоминания об этом дне у меня будут связаны с чувством глубокой успокоенности, исчезнувшего напряжения, с удивительным сладостным ощущением «все будет хорошо». Таким вот странным образом можно быть причастным к истории. Это была суббота. со всем тем мирным очарованием, какое присуще субботнему вечеру за городом. Работы закончились, в воздухе разносились звуки возвращающегося домой стада. Покой и тишина царили над поместьем. Парни и девушки в деревне прихорашивались перед танцами. В хозяйском доме, внизу в холле с оленьими рогами, на стенах... Фарянсовыми тарелками и начищенной лавьяной посудой в буфете в этом холле я обнаружил своего отца и владельца имения. Они сидели в уютных глубоких креслах и оживлённо беседовали. Само собой я многого не понял, да и позабыл о чём они говорили. Но зато я не забыл, как спокойно и умиротворённо звучали их голоса. высокий тенора отца и мощный бас владельца имения я не забыл, как важно и солидно поднимался вверх сигарный дым, и главное своё впечатление я не забыл. Чем больше они говорили, тем всё становилось яснее и понятнее, лучше и утешительнее. У меня не осталось сомнений. Война просто не может начаться. И значит, мы не помчимся сломя голову в город, а до конца каникул останемся здесь, как обычно. Послушав ровно столько, чтобы прийти к такой вот уверенности, я вышел во двор, и сердце моё было переполнено освобождённостью, удовольствием и благодарностью. С почти набожным чувством я смотрел на солнце, садившееся за лесами, которые снова были моей собственностью. День был пасмурный, но к вечеру внезапно всё снова просветлело, и солнце плыло золотое и красное в чистейшей лазури, обещая на завтра новый безоблачный день. Так же безоблачно, я был в этом уверен, вся бесконечность 14 каникулярных дней, которая вновь лежала передо мной. Когда меня разбудили на следующий день, подготовка к отъезду шла уже полным ходом. Поначалу я вообще не понял, что происходит. Слово «мобилизация» не говорило мне ровно ничего. Хотя пару дней тому назад мне и пытались объяснить его значение, однако теперь у взрослых не было времени что-нибудь мне объяснять. К полудню мы уже должны были выехать со всем своим скарбом. Было сомнительно, что позже мы сможем сесть на какой-нибудь поезд. Нынче на все про все ноль минут, — изрекла наша чрезвычайно старательная служанка. Смысл этого афоризма и до сегодня остается для меня туманным, но тогда-то было ясно, что началась дикая спешка. Все занялись неотложными делами, и мне, благодаря этому, удалось незаметно удрать в лес, где меня всё ж таки отыскали перед самым отъездом. Я сидел на пне, обхватив голову руками, плакал и не обращал никакого внимания на уговоры: мол, сейчас война, и потому каждый должен идти на жертвы. Кое-как меня запихнули в коляску, Пара буланных лошадок, отнюдь не Ганс и Вахтель, тех уже забрали, натянули по струмке облакопыли за волокло пейзаж. Никогда больше я не видел лесов моего детства. Это был первый и последний раз, когда я пережил некую часть войны в действительности, с естественной болью человека, у которого что-то отняли, что-то разрушили. Уже в дороге всё стало по-другому: авантюрнее, интереснее, праздничнее. Поездка по железной дороге длилась не 7 часов, как прежде, а 12. Поезд часто останавливался. Составы, переполненные солдатами, шли мимо нашего поезда, и каждый раз все мы своим собственным возгласами бросались к окнам и размахивали платками. У нас не было отдельного купе, как обычно, когда мы путешествовали. Всю дорогу мы или стояли в проходе, или сидели на своих чемоданах, зажатые в тесноте среди людей безостановочно болтавших и смеявшихся, как если бы они были не чужими друг другу, но старыми знакомыми, больше всего говорили о шпионах. В ту поездку я впервые услышал об их опасной деятельности. Через все мосты мы ехали медленно-медленно, и каждый раз я испытывал приятный возбуждающий страх. А вдруг шпион подложил под мост бомбу? В Берлин мы добрались к полуночи. Никогда еще я не ложился так поздно. Наша квартира была совсем не готова к нашему приезду. Мебель стояла в чехлах, кровати были не разобраны. Меня уложили на кушетке в пропахшем табаком кабинете отца. Никакого сомнения, война принесла и много радостного. В ближайшие дни я за невероятно короткое время усвоил невероятно много нового. Семилетний мальчик, который недавно понятия не имел о том, что такое война, Не говоря уж о таких вещах, как ультиматум и мобилизация, Скорее уже знал о войне, как если бы Всезнал знал. Не только что, как и где, но даже и почему. Знал, что в войне повинны французская жажда реванша, английская зависть и русское варварство. Теперь я с лёгкостью выговаривал все эти слова. В один прекрасный день я начал читать газеты и поразился тому, с какой лёгкостью всё там понимаю. Мне дали карту Европы, и с первого взгляда на неё я понял, что мы запросто разделаемся с Францией и Англией, но испытал смутный ужас перед огромностью России. Однако же позволил успокоить себя тем, что устрашающая многочисленность русских Ничего не значит при их невероятной глупости, распущенности и беспробудном пьянстве. Я ж парил наизусть, причём повторюсь, с такой скоростью, будто всегда их знал, имена военачальников, данные о численности и вооружении армий, водоизмещении флотов, я помнил расположение важнейших крепостей, линии фронтов, И очень скоро понял, что здесь разворачивается интереснейшая игра, что жизнь стала куда ярче, напряжённее, волнительнее, чем прежде. Моё воодушевление и мой интерес к этой игре не ослабли до Горького её завершения. Здесь я хотел бы взять под защиту мою семью. Голову мне задурили отнюдь не там. Мой отец жестоко страдал с самого начала войны он весьма скептически смотрел на воодушевление первых недель психоз ненависти который за этим последовал был ему глубоко отвратителен при том что сам он, разумеется, был лоялен и патриотичен и конечно желал победы Германии он принадлежал к тому немалому числу либералов в своём поколении что в глубине души были уверены. Войны между европейцами ушли в далёкое прошлое. Он, если так можно выразиться, не мог ничего поделать с разразившейся войной и, подобно многим другим либералам, с презрением отвергал любую возможность самообмана, на сей счёт пару раз я слышал от него горькие, скептические слова, касавшиеся теперь не одних только австрийцев эти слова неприятно поражали меня охваченного неподдельным военным воодушевлением нет вовсе ни отец и ни семья были повинны в том что в течение нескольких дней я сделался фанатичным шовинистом и что называется диванным стратегом в этом был повинён воздух безимённое ощутимое всеми порами всеобщее настроение водоворот массового единства одаривший каждого, кто в него бросался, будь это даже семилетний мальчик, неслыханными эмоциями. Того же, кто оставался вне этой стремнины, душил вакуум одиночества, охваченный наивной страстью, без тени какого-либо сомнения. или конфликта, тогда я впервые ощутил воздействие странного дара моего народа впадать в массовые психозы. Этот дар, наверное, является компенсацией малой одарённости немцев в том, что касается индивидуального личного счастья. Мне не приходило в голову Что исключить себя из такого радостно всеобщего безснования вообще возможно? Ни разу не мелькнула у меня мысль об опасности того, что делает тебя столь безоглядно счастливым и ежедневно дарит такое праздничное, блаженное состояние. И впрямь для тогдашнего берлинского школьника война было чем-то глубоко нереальным, нереальным и однако существующим, будто игра. Ведь за всё время войны не было ни одного авиационного налёта, на Берлин не упало ни одной бомбы. На улицах появлялись раненные, но они были далекой и выглядели со своими белыми повязками прямо-таки шикарно. Конечно, у нас были на фронте близкие Конечно, то в одну семью, то в другую приходили похоронки. Но ребёнок на той, ребёнок, чтобы легко привыкать к чьему-либо отсутствию, а то, что это отсутствие из временного становилось вечным, теперь уже не играло роли. Мало что значили и реальные неудобства, которые принесла война. Плохая еда. Ну, понятное дело. Позднее очень мало еды, грохочущие по школьному полу деревянные подошвы, перешитые костюмы, собирание обглоданных костей и вишнёвых косточек в школе, частые болезни, но я должен признать, что всё это не производило на меня такого уж сильного впечатления. Не в том дело, что я переносил тяготы как маленький герой. Об этом и речи не было. О еде я думал так же мало, как футбольный болельщик во время финального решающего матча. Сводки с фронтов интересовали меня значительно больше, чем какое бы то ни было меню. Сравнение с футбольным болельщиком может быть развито. В самом деле, я, ребенок, был тогда болельщиком войны. Сказать, что я стал жертвой яростной пропаганды, которая должна была в 1915-1918 годах подстегнуть ослабшее воодушевление первых месяцев войны, означало бы погрешить против истины. Нет, настолько плохим я не был. Я столь же мало ненавидел французов, англичан и русских, сколь мало болельщик Портсмута ненавидит, так сказать, игроков Вулверхэмптона. Естественно, я желал их проигрыша и поражения, но только потому, что их унижение и разгром стали бы оборотной стороной победы и триумфа моей команды. Для меня имело значение лишь завораживающая привлекательность военной игры, той, в которой число пленных, захваченные территории, завоёванные крепости и потопленные суда всё равно, что голы в футболе или очки В поединках боксёров я не уставал вести таблицу подобных, так сказать, голов или очков. Я был прилежным читателем военных сводок, данные которых пересчитывал, так сказать, согласно собственным, опять-таки довольно иррациональным, таинственным правилам. По этим правилам, например, 10 русских военнопленных равнялись одному французу или англичанину, а пятьдесят самолетов одному броненосцу. Если бы печаталась статистика погибших, я, разумеется, не приминул бы подобным же образом, так сказать, пересчитывать павших, даже не догадываясь о том, как в действительности выглядит то, над чем я произвожу арифметические операции. То была темная, таинственная игра с нескончаемым порочным возбуждением, которое перечеркивало все, делало незначительной, попросту несуществующей, действительную жизнь, одурманивало, наркотизировало, словно рулетка или курение опиума. Я и мои товарищи играли вот так всю войну. Четыре долгих года я, Безнаказанно и беспрепятственно, и эта игра, а отнюдь не безобидная игра, в войнушку, которой мы баловались на улицах и во дворах, была тем, что оставила во всех нас свои опасные следы.